Угнетало его. В душе он горько порицал Дона Альфонсо, легкомыслие которого навлекло невзгоды на всю страну и на всех, кто был близок к нему. Он не хотел его видеть, не хотел иметь с ним никакого дела. Но он все еще любил этого незадачливого государя, долг и жалость побуждали его отправиться к Дону Альфонсо со страшной вестью. Может быть, такое огромное несчастье — покажет ему, что такое раскаяние. И Родриго не хотел оставлять его одного в минуты горя. Дона Родриго встретил исхудавший, больной Альфонсо. Нетерпеливо оборвал его, когда он осведомился о ране. Стоял перед ним злой, мрачный, насмешливый и вызывающий. «Ты был прав, мой мудрый отец и друг», — сказал он. Войско мое уничтожено, королевство погибло. Да, я призвал четырех всадников апокалипсиса на страну. Все в точности, как ты мне предсказывал. Тебе хотелось это услышать? Ну что ж, признаю, ты был прав. Теперь ты доволен? Родриго против воли почувствовал жгучую жалость стоявшему перед ним человеку больному и сдерганному, замученному и душевно и телесно. Но он не имеет права поддаться слабости. Он должен достучаться до души Дона Альфонсо, строптивого, непокорного, господнего вассала, все еще не понявшего, что такое вина и что такое раскаяние. Родриго сказал, «Шталедо, Свершилось злое дело. Твой народ обвинил в поражении невинных, и не было никого, чтобы за них заступиться. Король смотрел на Родриго непонимающим взглядом, и тогда тот сказал без обиняков. Они убили Донью Ракель и Дона и Ягуду. То, чего не могли сделать несчастье, предательство, чего не могло сделать тяжелое поражение, сделала это весть. Дон Альфонсо закричал. Он вскрикнул коротко и дико. И потерял сознание. Огромная волна любви к другу смыла все остальные соображения Дона Родриго. Он любил его как никогда. Испуганный каноник хлопотал около короля. Он послал за лекарем. Прошло некоторое время, и Альфонсо опамятовался. Он поглядел по сторонам, взял себя в руки, сказал, — Пустяки, все из-за этой дурацкой раны. Король с утра ничего не ел. Жадными глотками выпил он принесенный бульон и стал торопить врача, менявшего ему повязку потом отослал всех, задержал только Дона Родриго. «Прости мне, отец и друг», — сказал он, — «мне стыдно, что я поддался слабости». И сердит прибавил, «после того, как я разорил королевство, какое значение может иметь для меня смерть еще одного мужчины и еще одной женщины? Все равно я расстался бы с обоими» сказал он угрюмо. Но тут же отрекся от своих слов. «Никогда, никогда не расстался бы я с моей любимой. И ничуть мне не стыдно». Он стонал, бился головой о стену, скрежетал зубами. «Какая невыносимая мука! Тебе, Родриго, друг мой, я могу сказать, я любил ее. Ты не можешь понять, ты не знаешь, что это, никто не знает». Я сам не знал, пока она не встала на моем пути. Я любил ее больше, чем Донью Леонор, больше, чем детей, больше, чем свое королевство, больше, чем Христа, больше всего на свете. Забудь то, что я скажу, пастырь. Забудь сейчас же, но я должен это высказать. Я любил её больше, чем свою бессмертную душу. Он сжал зубы, чтобы удержать яростные слова, рвавшиеся у него из груди. Опустился в полном изнеможении. Дона Родриго поразила, как изменилось его лицо, худое, осунувшееся.